Глава восемнадцатая. Он готов? Поинтересовался Дим у телохранителя, когда они после очередной смены возвращались в апартаменты. Невозможно научить бою за неделю. У господина в е л и и с к р ы определенно есть база и талант, но тренировочный и реальный бой... Это разные вещи. Влад Лем за время опеки над Димом стал более разговорчивым, однако до статуса хотя бы приятеля было еще далеко. В любом случае, пока за его работу платит Висмут Искра, Дим не сможет относиться к нему с полным доверием. Дело тут не в личном доверии. Висмут уже пытался манипулировать им через т у девушку, попытавшись подложить ее в постель Дима. Неудивительно, что ее в доме уже не было, зато кто-то прислал мальчика. Охранник после прямого приказа Дима не пустил его дальше общих комнат. Висмут явно ищет ключ. То, чем можно будет его привязать к себе. Это напрягало. Теперь, когда до начала т е н д е р а о с т а в а л о с ь пять полных дней, Дим наконец-то мог с гордостью взглянуть на то, что завтра он представит Висмоту. Затем три дня испытаний и, наконец, начало самой масштабной авантюры его жизни. За прошедшие несколько дней Дим трижды встречался с Келлердом, посещал квартиру Лоры. Тот продолжал давить на Дима, прямо говоря, что тоткого можно назвать старшим над технократами где-то рядом, и ему тоже интересны разработки Дима. Каждый раз Дим отвечал одно и то же: он ищет. Нельзя сказать, что эти посещения покровителя были бесполезны. В моменты таких аудиенций парню удалось узнать, что грядущий тендер будет проведен в границах Москвы, и в нем примут участие девяносто четыре бота от семнадцати доминионов конфедерации. Также д и м узнал, что жена. И младшие дочери г е р ц а не покидали купол Кронштадта, а вот обручённая свели Анастасия, несмотря на то, что они ещё только должны пожениться, периодически наведываются в апартаменты будущего мужа. Келлерд предложил использовать эту информацию для воздействия на в и с м у т а Висмуд человек репутации. И удар по ней больно скажется на его облике, о б р а з ц о в о в г о технополита. Придя с работы, Дим уже по сформировавшейся привычке уселся на кухне с папкой распечатанных документов, наблюдая в полглаза, как его личный повар растягивает лапшу для будущего лагмана. Велкош наконец нашелся. Он отбывал наказание в Кубе исповедников, чистил лампады, мел дворы и слушал проповеди. Парень еще легко отделался за то, что проник в Кронштадт без соответствующего допуска. То, что пожаловал посетитель, Дим понял по внезапно вытянувшемуся по стойке смирно Владу Лему. Он повернул голову и увидел весь м у т а искру. Сейчас технополит не выглядел, как полагало с ь его чину. Тугой воротничок расстегнут, как и три пуговицы сорочки. В руках бутылка чего-то алкогольного, а под глазами синяки недосыпающего человека. Доброго вечера, Дим. Поприветствовал его технократ, сходу плюхнувшись на соседний стул. Одного щелчка его пальцев было достаточно, чтобы на стойке появились два бокала и нарезанный лимон. Обслугу Висмут выдрессировал как нужно. Я ожидал, что увижу вас завтра, произнес Дим. пододвигая к нему папку с документами по новому боту. Та «Да отмахнулся Висмут и размашисто плеснул в оба бокала янтарной жидкости. А может я хочу с тобой поближе познакомиться? Разве что так? спросил Дим, на что т е х н о п о л и т только хрюкнул. Я пришел, чтобы понять, какой ты человек. По поводу отношений полов непонятно. Тебе не нравятся ни девочки, ни мальчики. Может, просто не нужно пытаться меня подкупить. Все, что мне нужно, у меня и так есть. Врешь, поганец, врешь. Висмут погрозил пальцем, улыбаясь хмельной улыбкой. Не бывает людей, которым ничего не нужно. Как бы ты ни был богат, сколько бы н и имел в своих активах, всегда будет нужно еще что-то. То, что пока не твое. И именно этого тебе захочется больше жизни. Такова наша человеческая природа, разве не так? Я плохо разбираюсь в человеческих слабостях. Пожал плечами Дим и отодвинул от себя предложенный бокал. Я не пью. Вот, ты еще и не пьешь. Иногда я задаюсь вопросом, а вообще человек ли ты? Последний раз, когда я позволил себе расслабиться выпивкой, то оказался в д е т е м о ц и о н н о м мошеннике, пояснил Дим свой отказ. в с е п о р я не пью, да и вы, скорее всего, тоже. Иначе вы давно бы разорились, а не метели в самое верхе общества. Зачем этот спектакль? Висмут сразу изменился в лице, сбросил маску, отодвинул от себя бокал и посмотрел на Диму уже серьезно. Тогда ты мне скажи, что тебе нужно. Теперь он был серьезен и сосредоточен. Просто не нужно мне мешать. Вы хотите запереть меня в золотой клетке, но клетка из чего бы она ни была сделана. Остается клеткой. Я полностью в ы п о л н ю наш договор, но на больше не рассчитывайте. Вы слышали слова, которые я сказал легату? Прежде всего, я гражданин Конфедерации, а не актив доминиона или чья-то собственность. Еще секунду Висмут обдумывал какие-то свои мысли. А после протянул руку к папке с документами, п о б о т у имевшем рабочее название Арсмаш к а р г о В таком случае в этой папке находится все, что мне нужно. Тебе, мальчик, я советую хорошо выспаться. Завтра у тебя и моего сына длинный день. Впереди испытание машины перед тендером. Не став ждать ответа, технополит встал и уже вместе с папкой документов вышел из кухни прочь, оставляя Дима наедине с с у е т я щ и м с я у плиты поваром и своими мыслями. После плотного ужина и горячей полной ванны в этой роскоши Дим больше не мог с е б е отказать. Парень направился спать. Сон – это, наверное, самое странное состояние человека. Тело отдыхает, но мозг, наоборот, усиленно перерабатывает полученную за день информацию. С Димом часто случалось такое, что казалось бы очевидные, простые решения для постройки нового бота приходили именно во сне. Сегодня же Дим ожидал через сон найти ответы на вопросы, которые мучили его в данный момент. Кто является тем темным технократом? Ведь Келлер прямо сказал, что Дим с ним знаком. Еще был вопрос, как вывести семью Герц из-под купола Кронштадта, ведь они сейчас по сути являются заложниками Висмута. Единственное, за что Дим был спокоен, так это за результаты тендера. Келлер дал ему главное оружие — информацию о месте проведения учебно-показательного боя, а остальное было уже в его руках. Дим зашел в спальню и щелкнул по в ы к л ю ч а т е л ю однако лампочки, спрятанные в а ж у р н о й л ю с т р е не загорелись. Это стало триггером для того, чтобы сытая расслабленность после ужина и горячие ванны уступила место собранности. Если свет не горит, то либо кто-то уже находится в комнате, либо должен проникнуть в нее незаметно. Инфракрасное зрение новых глаз Дима не выявило посторонних, значит. Нежданый н визит еще только предстоит этой ночью. Диму нужно было подготовиться. Прятаться под кроватью или же в шкаф – не вариант. Эти места п р о в е р я ю т в первую очередь после того, как о б н а р у ж а т пустую постель. Неспроста в и с м у т заявился накануне и с п ы т а н и й и, не сумев зацепить Дима, просто забрал. папку с чертежами. Там было действительно все: первый бумажный носитель с конструктивными решениями и записями по антропоморфному управлению ботом. Там все, кроме софта, загруженного в новый бот. Он не прилагается, это да, но его напишут и даже лучше. Все-таки Дим никогда не был программистом. На влада Лема рассчитывать не стоит, он наемник весьма-то, а значит, если не он сам устранит Дима, то по крайней мере отвернется без з а з р е н и я совести. Нужно действовать на опережение. Дим расправил кровать и накрыл одеялом груду подушек. Патроны, п р о т е з е были заряжены фугасные заряды. Объемного взрыва единственное, что у него остались, стрелять ими в закрытом пространстве самоубийство. Подскочив к шкафу, Дим сорвал перекладину, на которой одиноко висел его единственный парадный мундир. Подумав, Дим переобулся. Высокие сапоги из добротной толстой кожи всяко лучше мягких домашних тапочек. На всякий случай, даже сам не знает, зачем Дим намотал на оба предплечья ремни. Если противник вооружен ножом, это, по крайней мере, убережет руки. В таком нелепом виде, сжимая деревянную палку вместо оружия, Дим простоял за дверью больше получаса, пока скрип паркета за дверью не заставил его напрячься. Дверь тихо отворилась, и из коридора в темную комнату полился свет, обрамляющий силуэт. Дим жал покрепче палку, чувствуя предательскую дрожь в коленях. Незнакомец шагнул в темную комнату, закрывая за собой дверь, и тогда парень понял, пора. Ногой толкнул дверь. Захлопывая ее, привыкшие к темноте глаза дадут пусть и незначительную но фору. Ночной убийца повернулся явно не ожидая, что его встречает, с размаху рубящий удар палкой в живот и как только душегуб согнулся, пинок пониже спины, чтобы повалить на пол. И тут убийца, упавший у каретки кровати, завизжал. Женщина, висмут хотел смутить Дима и п о д о с л а л убийцу слабого пола. Зря. Деревянная палка еще раз обрушилась на спину противника, а затем дверь вновь распахнулась. Ожидаемо, что убийца пришел не один. Дим, не дожидаясь, когда дверь откроется полностью, нанес тычковый удар, метя в голову. Убить не убьет, но нос сломает и дезориентирует. Не вышло. Палка ударила в руку. Второй противник успел прикрыться, а через секунду древесина кустарного оружия затрещала от силы сжатия второго налетчика, и Дим потерял свое примитивное оружие. Парень, понимая, что это конец, посмотрел на второго врага. Влад Лем? Как он и думал. Массивная пряжка ремня, намотанного на левую руку, полетела в лицо бодигарду-предателю. На этот раз удачно. Тот отшатнулся, и Дим, что было сил пнул жестким носком сапога его в пах, и ничего. Видимо, Влад носил защитную раковину, а вот Дим мысленно похвалил себя за то, что надел сапоги. Удар даже через них вышел чувствительным. Вот в принципе и все, что Дим смог исполнить. Дальше от Влада последовала подсечка, и юный мастер рухнул кулём на паркет рядом со своей первой жертвой. Тяжелый окованый н ботинок в л а д а лег на его грудь, сковывая дыхание и не давая встать. Успокоился, спросил он, и не дожидаясь ответа, обратился к девушке убийцы: Анастасия, вы как? Вызвать бригаду п а р а м е д и к о в Нет! Одновременно выкрикнули и Дим, и Анастасия Герц. Такого Дим принял за убийцу оказалась дочерью технократа и невестой Вэли л Искры. Вот только что она делала в апартаментах Дима. В этом им обоим придется разобраться позднее, а сейчас он чувствовал, что нужно воспользоваться моментом и поговорить с девушкой наедине. Влад, вот, все нормально. В вашем присутствии больше нет необходимости, сухо произнес Дим. Он старался не смотреть на п о л у г о л у ю девушку, на которой из предметов одежды имелся только прозрачный п е н и а р не скрывающий, а скорее даже подчеркивающий красоту молодого тела. Телохранитель, не говоря ни слова, кивнул и удалился. Девушка тихонько всхлипывая уселась на край кровати и с опаской, словно на дикое животное, смотрела на Дима. Анастасия была так напугана, что даже не старалась прикрыться. Чувство стыда? Да. Дим чувствовал сожаление за гематомы, что растекались по молодому телу под прозрачной тканью. Бог мой, его! к п р о с т о м о мастера засаденное могут пустить на органы, но то, что он сделал, было обосновано с логической точки зрения, а потому правильно. Приношу свои извинения. Цель вашего визита равна, как и внешний вид, мы обсудим позже. После этих слов девушка опомнилась. Закуталась в одеяло и зло посмотрела на Дима. Сейчас есть более важная тема для разговора. Речь пойдет о вашем отце. Анастасия переменилась в лице. Хищная и надменная маска аристократки сошла с ее лица, и парень продолжил. Альбет Герц жив. Его смерть была инсценирована. Для т е х н о к р а т о в Невского синдиката. Сейчас он находится в новом ковчеге, и я прибыл сюда для того, чтобы вывести вас. Папа жив? За одно мгновение на лице девушки промелькнула гамма эмоций: робкое недоверие, радость, сомнение и грусть. Да, ваш отец жив, и я прибыл по его требованию. Девушка опасливо огляделась по сторонам и сомкнула губы так, что они превратились в тонкую ниточку. Предвосхищая ваши вопросы, отвечу сразу. Нет, за нами не подглядывают через камеры. Я первым делом позаботился об этом, когда въехал в эти апартаменты. Однако я хочу сказать, что это и хорошо, и плохо одновременно. Плохо, что они не подглядывают за нами. Плохо, что они не видят, чем мы здесь не занимаемся. Презумпция невиновности работает, когда у тебя есть власть, чтобы ее подкрепить. Поверьте, я проверял это на собственной шкуре. А господин Висмут использует это по максимуму, хотя это не важно. Главное, что нам удалось поговорить. А господин Висмут в курсе того, что вы фактически собираетесь лишить его будущего статуса технократа? Дим покачал головой. Висмут искренне осведомлен. О единой цели моего визита в Невский синдикат. Также предположу, что вы оказались на этом этаже по ошибке. Девушка кивнула, еще больше кутаясь в т е п л о е о д е я л о Предположу, что вы направлялись в покои своего жениха, но случайно ошиблись этажом. Его апартаменты находятся на уровень выше. Девушка отрицательно помотала головой: нет. Девяносто третий этаж, все верно? Этот этаж вам назвал Висму т и с к р а спросил Дим, хотя уже знал ответ. Но молчаливое согласие девушки только подтвердило его опасения. Что по поводу моего отца? Как он стал предателем дома и семьи? Вы знаете о цели командировки вашего отца в халифат пяти м а р е й Вопрос был риторическим. Конечно, девушка никакого понятия не имела о том, чем занимается ее отец. Скверные поступки родителей не должны омрачать детские умы. Ведь в конце концов р о д и т е л и именно из-за детей, как правило, идут на сделку с дьяволом. В таком случае этот вопрос вы зададите лично ему, когда окажетесь за стенами нового ковчега. Ушел от ответа Дим. Сейчас запомните. Соберите все самое необходимое, подготовьте матушку. и своих сестер, потому как я не знаю, когда наступит час X, и будьте готовы бежать в любое время. Но я должна выйти замуж, и матушка, она мне не родная мать, она будет против побега. Тем более в Невском синдикате останется все, что у нас есть. Было видно, как девушку разрывает в н у т р е н н е е п р о т и в о р е ч и е И все это вы потеряете, как только ваша матушка выдаст вас замуж. Конечно, я в этом мало что понимаю, голодному сытого не понять, но я предположу, что ни о какой любви между вами и в е л и с к р ы речи не идет. Корпорация Арсмаш, вот на чем в и с м у т искра женец своего сына, а вы всего лишь так преданная. Наверное, слова, которые сказал Дим, звучали жестоко. Однако девушка кивнула и подняла в о п р о ш а ю щ и й взгляд только на последних словах. Преданная? Это что-то обидное? Девушка не знала о традициях наших предков, да и откуда бы? Димы сам узнал об этом только из мусорной инфокарты. Быт и уклад жизни крестьян XIX века: Грибоедов, Тургенев, Ершов, которую система продавала по цене пищевого рациона. Преданная. Это вещи и мебель, которые отдавала семья невесты в ее новый дом. Триста лет назад у наших предков существовал такой обычай. Какая глупость! Зачем отдавать старые, когда можно купить новые? Девушка рассуждала как истинная аристократка, не стесненная в материальном плане. Однако сейчас вести с ней эту дискуссию, разъясняя уклад тех, кому порой нечего жрать, Дим посчитал неправильным. Главное, вы поняли суть. с к у п о оборвал Дим. Теперь мы с вами должны решить, как действовать дальше. То, что вы оказались в моем номере, не случайность и не ошибка. Адрес вам назвал в и с м у т и с к р а значит, вы играете роль пешки в очередной шахматной партии. Я пешка? – возмутилась девушка. Не принимайте близко к сердцу, это просто речевой оборот. Господин Висмут всячески пытается привязать меня к себе. Думаю, вы слышали про коллаборацию Арсмаш и Карга? Так вот. Я представляю карго. и с п р о е к т и р о в а л бот для участия в тендере. Его будет пилотировать в е л и с к р а Зачем-то решила блеснуть знаниями Анастасия. В том числе и он. Кивнул Дим, не став заострять на этом внимание. Так вы тоже? Дим? про себя подметил, что девушка, несмотря на различия в их кастах, обращается к нему на вы. Тогда можно просьбу: ради меня и ради моего отца сделайте так, чтобы Вели не вернулся стендера.